Глава 625. Статус мёртвой женщины в белом. Кейс бессмертных. В этом сокровище содержится мощь солнечного света. Твой отец собрал 12 небесных светил, превратив их в 12 рунных символов, обладающих силой Великого Начала. Призванные с помощью этой кисти, руны обладают немалой силой. Сети бессмертных. Сила данного сокровища довольно средняя, однако душа внутри него, похоже, обрела некоторый разум. Это довольно интересно, поэтому я думаю, что тебе это должно понравиться. Что касается третьего магического сокровища, то оно должно использоваться в сочетании с твоим бессмертным мечом дожде, название ему «Жертвенный ножны духа». Когда ты вложишь меч в эти ножны, это усилит духа твоего меча. Это сокровище было сделано твоим отцом из золота бессмертных, добытого из пруда бессмертных. Искусство же бессмертных является искусством низшего уровня, и его сила невелика однако само по себе оно весьма любопытно, называется оно «Искусством усмирения тела стазис». И получено оно было совершенно случайно на одной удивительной древней планете, однако искусство было неполным и имело дефекты. После проведённого исследования удалось по его частям восстановить способность усмирения тела, отсюда напрашивается предположение, что данная техника представляет собой лишь часть какой-то огромной божественной способности, однако в силу имеющихся дефектов и повреждений К сожалению, восстановить способность полностью не представляется возможным. Волнение в груди в Ринни постепенно стихло. Эта нефритовая табличка состояла из трёх частей. В первой части детально описывались три сокровища бессмертных, искусство бессмертных, а также способы их применения. Эта часть таблички не содержала в себе никаких ограничений, а один взгляд божественного сознания, и сразу всё становилось понятно. При чтении же остальных двух частей божественное сознание погружалось в хаос и неразбериху, Удавалось выхватить лишь пару-тройку слов, но прочитать все целиком не представлялось возможным. Во второй части таблички описывался способ создания бессмертных стражей, и низенький старик умудрился с помощью нескольких слов разобраться в природе стражей. В эту нефритовую табличку встроены ограничения кровного родства. Если ты не пропитаешь ее своей кровью, то мудрость таблички тебе не откроется. Так же говорилось в табличке. Однако табличка существовала уже довольно долгое время. И пусть человек, наложивший на неё печать, был очень силён, неумолимо течение времени уже полностью уничтожила печать с первой части таблички и заметно расшатала печать второй части, и лишь печать третьей части была всё так же плотной и глухо закрыта. Из трёх описанных сокровищ тут присутствуют только два. Но третьего сокровища, жертвенных ножен духа, тут нет. Все эти предметы были подарены женщине по имени Сен-Шуан. Глаза в аналини на этом месте блеснули, и он выдохнул. Бессмертный император Цен Лень. Вновь внимательно прочитав нефритовую табличку, ван Лень погрузился в раздумья. В соответствии с написанным в табличке Цен бессмертный монах Бессмертного царства дождя. И у этой женщины есть оружие ⁇ Бессмертный меч дождя ⁇ Подумал ван Лень, он закрыл глаза и через несколько секунд вновь их раскрыл. Теперь они ярко засверкали. Бессмертный меч дождя. Бессмертный меч дождя. «Неужели может случиться такое невероятное совпадение? Неужто та мёртвая женщина, страстью которой пылал Джоу И, является дочерью бессмертного императора Цинлиня?» Воскликнул Ван Линь и хлопнул по сумке. Из неё вылетела подаренная Джоу И погода и начала увеличиваться в размерах. Одновременно с этим Ван Линь взмахнул руками, и из погоды медленно вылетела паразитной красоты мёртвая женщина. Ван Линь задумался ещё сильнее, затем глаза его просветлели, Он сложил указательный средний палец правой руки вместе и взмахнул ими. Тонкая струя воздуха лезвием полоснула по запястью женщины, оставив на коже красноватый рубец. Однако из раны не выступило ни одной капли крови, рассечённая кожа очень быстро затянулась. Выражение лица вон рене осталось прежним, однако взгляд его заострился, он отдал мысленный приказ, и цимича Лень Тяньхо потекла в два его вытянутых пальца, взмах рукой, и на коже женщины появилась новая рана, Однако в следующий момент ранение быстро затянулось, хоть и чуть медленнее, чем в первый раз. Из рассечённого же запястья женщины упала одна капля крови. Ван Линь отозвал обратно цемеча и взмахнул правой рукой в воздухе, хватая падающую на пол кровавую каплю. Взмах левой руки, тело женщины вернулось обратно в пагоду, а та обратно в сумку Ван Линь. «В конце концов, ты Ценшуан или нет? Сейчас попробую узнать» проговорил Ван Лень, размазывая добытую каплю крови по нефритовой табличке. Капля, упав на поверхность таблички, тут же превратилась в кровавый туман и вошла внутрь сокровища. В следующий миг раздался треск, будто бы табличка начала разваливаться на части, а затем табличка ярко засветилась изумительным зелёным светом с примесью красного. Ван Леню, однако, было некогда восхищаться этой красотой. Вместо этого он накинул её божественным сознанием. В следующий миг он глубоко вздохнул и задумчивости в его глазах стало ещё больше. Печати на двух последних частях таблички были полностью сняты. «Ты в самом деле Цэншан!» — проговорил Ван Линь и погрузился божественным сознанием в табличку, начав изучать содержание последних двух частей. Время постепенно шло, и неизвестно, как долго Ван Линь уже просидел, изучая табличку. На второй день изучения Ван Линьем таблички очнулся низенький старик. Его тело вплотную окружало формация трёх мечей, Ледяная цемеча резала его кожу и проникала внутрь его тела, и старик не осмеливался пошевелиться. С его уровнем культивации ему удалось почувствовать, что главная сила этой формации трёх мечей заключена не в сокровище, а в удивительной силе наполнявшей её. Неподалёку находился Сью-Лига. Свободно перемещаясь туда-сюда, он пристально вглядывался в старика, иногда мрачно улыбаясь, размахивая перед собой небольшой чёрной серповидной саблей. Через несколько дней Ван Лэнь наконец оторвался от изучения таблички и раскрыл глаза, глубоко вздохнув. Этот бессмертный оказывается ещё более жестоким, чем культиваторы. Во второй части таблички подробно описывается способ изготовления марионетки, называемой Бессмертным стражем. Эта техника не предназначена для использования на бессмертных, она рассчитана на культиваторов. Марионетки создаются из захваченных плен культиваторов. Если всё выйдет удачно, то сила созданного Бессмертного Стража будет огромна. По мнению этого Бессмертного, получившиеся Стражи являются не людьми, а сокровищами, и делятся на три уровня — высокий, средний и низкий. И по словам Бессмертного, уровень культивации Стражей низкого уровня равняется примерно финальной завершённости поздней стадии Вознесения, то есть на уровне границы первого шага на пути культивации. Что касается Бессмертных Стражей среднего и высокого уровней — то с моим нынешним уровнем культивации не могу сказать, к какой стадии из трёх стадий разрушения тьмы, соответствующих второму шагу, относятся их сила. Третья часть таблички напоминает карту. Скорее всего, это карта обители бессмертных. Подумал Ван Линь и, сверкнув глазами, убрал табличку в сумку, а затем перевёл взгляд на старика. «Дай сюда!» — произнёс Ван Лень. Старик горько улыбнулся и ответил. «У тебя в руках моя сумка со всем содержимым. Чего ещё ты от меня хочешь?» Про себя же он подумал. «Этот культиватор Ван ещё хуже, чем два моих прошлых спутника. Те хотя бы хотели отобрать у меня только сумку. Этот же Ван желает раздеть меня до гола. И даже после этого он меня не отпустит». Ван лень холодно взглянул на старика и хлопнул по сумке. Из неё вылетело 10 кусков расколотого нефрита, в которые превратились служившие старику бессмертные стражи. Увидев куски нефрита, старик резко изменился в лице. Ван Линь взмахнул правой рукой, сжимая кулак. Десять кусков нефрита начали сливаться воедино. Новый взмах руки, и старик взмывает в воздух. Ван Линь положил правую руку ему на лоб и начал вытягивать изначальный дух из тела старика. Когда изначальный дух старика был вытянут наружу, Ван Линь выплюнул из себя часть силы своего изначального духа. Полученная цик Коконом накрыла дух старика. Начался процесс очищения в результате которого внутри изначального духа старика появился поток концентрированной силы бессмертных, который затем превратился в кусок расколотого нефрита величиной с палец руки. Получив нефрит, Ван Линь просто-напросто выкинул изначальный дух старика из башни, дух тут же был подхвачен чёрным туманом, порождённым флагом душ и превращён в его честь. Физическое же тело старика не представляло для Ван Линя никакого интереса, а он взмахнул руками, превращая мёртвое тело в пепел. Ван Линь отправил изначально дух старика во флаг миллиарда душ по двум причинам. Во-первых, потерять такой дух было бы ненужной растратой. Всё же сила духа достигала поздней стадии трансформации души. Во-вторых, Ван Линю была интересна обитель бессмертных, открытая стариком. Сейчас Ван Ален знал, что время отправляться в путь ещё не пришло. Есть ещё несколько десятков лет для исполнения самого важного дела в его списке. И необходимо привести себя и магические сокровища в наилучшую форму. А потом можно идти навстречу с древним демоном. В первую очередь Ванолиню нужно было разобраться с сокровищами, что он только что получил, и искусством бессмертных низшего уровня. Подумав об искусстве, Ванолинь пришел в волнение, ведь это было самое настоящее искусство бессмертных. Все способности Ванолиня, что он тренировал на пути культивации, за исключением техники убийства бессмертных, были по сути имитацией искусств бессмертных низшего уровня. Искусства бессмертных и правда были редким явлением, Даже люди вроде Тянь юньзы так и жаждут получить их в свои руки, что уж говорить его на линии. Искусство бессмертных является первоклассной магией, оно в бесчисленное количество раз сильнее обычных божественных способностей. В земле демонических духов вот уже множество лет привлекают огромное количество культиваторов. Прибыв сюда, культиваторы не брезгуют убийствами и побоищами, не гнушаются быть на побегушках у здешних жителей, и всё это для слияния с древним демоном и возможности обретения искусства бессмертных. Если же член секты Тянь Юнь захочет научиться искусству бессмертных, то ему необходимо множество лет удерживать титул семерки Тянь Юнь, и только тогда его научат одной. Однако Тянь Юнь Зы не даст тебе самое хорошее искусство, скорее всего он научит тебя довольно заурядному искусству бессмертных. «Искусство смирения тела», — произнёс Ван Лень, вспоминая заклинания, записанные в нефритовой табличке. Медленно он закрыл глаза, погрузившись в изучение техники. Время потихоньку шло, И год за годом пробежало больше 20 лет, война между областями огненных демонов и небесных демонов всё продолжалась, распаляясь всё больше, противоборство всё усиливалось, и остальные области, казалось, вот-вот не выдержат и тоже вступят в войну. Древний демон области небесных демонов перед тем, как начать войну, обдумывал данный вопрос, и потому он впоследствии наложил на город небесных демонов самые мощные печати, которые смог. На остальные города области ему было плевать, Демон хотел сохранить только столицу Драконья Озера, пока не придёт час встречи с Ваналинем. Он не боялся, что Ванолинь может передумать. Если он это сделает, демон обрушит на него всю мощь, опустит небеса на землю и уничтожит Ванолиня. И демон полагал, что Ванолинь не может быть таким недальновидным. В это же время племя очищения души продолжило развиваться и расширять свою территорию. А на полях сражений в области огненных демонов то и дело начали появляться странные люди в чёрной одежде, Постепенно они привлекли к себе внимание обеих враждующих сторон. Появляясь на поле боя, эти люди поглощали большое количество душ и впитывали в больших объёмах жизненную энергию. В то же время на полях сражений гибло множество людей. В обеих армиях те демонические солдаты, кто показал себя лучше всего, повышались до командного состава, заменяя собой убитых.